Глава 9. В медицинский центр Настю доставил кортеж из сразу трех автомобилей, что на корню обрубило ее наивную надежду на побег. Причем начиналось все довольно безобидно. Покинув дом, Саша велел ей садиться в припаркованный у входа рендж-ровер, на переднее сиденье, сам занял место рядом за рулем, и девушка была уверена, что они поедут вдвоем, а ей нужно будет всего лишь улучить подходящий момент. Но когда машина пересекла границу территории элитного поселка, к ним в хвост пристроились еще два тонированных джипа. Разглядев приметные машины в зеркале заднего вида, Настя поначалу еще надеялась, что это просто совпадение. Но джипы не отлипали до самого выезда на трассу. А там один из них и вовсе обогнал рейндж-ровер, перестроившись вперед. «Ты что теперь, такая важная шишка?» Сухо поинтересовалась девушка, впившись неодобрительным взглядом в профиль когда-то безумно любимого мужчины. «Или хочешь впечатление на меня произвести?» Саша невесело ухмыльнулся, не отрывая взгляд от дороги. «Произвести на тебя впечатление я мог еще четыре года назад, если бы хотел». Настя на мгновение залюбовалась тем, как роскошно он смотрится в дорогом салоне большого престижного автомобиля как крепко сжимают обтянутой кожей руль красивые мужские руки. И мелкие белесые полоски шрамов на костяшках пальцев ничуть их не портят. Напротив, в сочетании с ровными, тщательно ухоженными ногтевыми пластинами с изящно выступающими венами на тыльной стороне ладони добавляют своеобразного шарма. Лишь понимание, откуда взялись эти шрамы, заставляло сердце девушки болезненно сжиматься и кровоточить. Но даже несмотря на это, Саше ужасно шел весь этот антураж. Понадобилось усилие воли, чтобы отогнать морок и вернуть мысли в начальное русло. Тогда к чему весь этот цирк с сопровождением? Холодно поинтересовалась она. Я не знаю ни одного человека в нашем городе, кто передвигался бы по улице с двумя тачками охраны. Разве только президент, когда приезжал. На это Саша ничего не ответил, а Настя больше не решилась заводить разговор отвернулась к окну, до боли закусив губу. Предательское, невыносимое, мучительное чувство обиды снова топило ее, заполняя нутро до краев, не позволяя нормально дышать. Как он может быть таким невозмутимо спокойным? Неужели ничего не чувствует? Неужели не аукается ничего внутри из того, что было тогда? Остаток дороги в салоне царило неимоверное напряжение, и мало что изменилось, когда пункт назначения был достигнут. Оставив машину на паркинге медицинского центра, Саша безапелляционно взял Настю под руку и повел в здание, не обращая никакого внимания на ее желание передвигаться самостоятельно. Его близость волновала ее, сковывала теплом настойчивого прикосновения, душила до боли знакомыми нотами когда-то безумно любимого запаха, который намертво вшился в подкорку мозга и никаким временем его было не искоренить оттуда. Никаким дорогим парфюмом не замаскировать. Саша быстро шагал по ступеням, не позволяя Насте отставать. Вслед за ними в здание вошли еще двое мужчин из сопровождения. Еще двое остались на улице, у входа. И девушке от этого было настолько не по себе, что хотелось кричать. «Зачем все это? Что происходит? Неужели он так боится, что она сбежит?» «Здравствуйте, Анастасия Геннадьевна!» расцвела улыбкой, узнав ее Ася, приветливая девушка-администратор, с которой они всегда обменивались любезностями. «Проходите, пожалуйста, доктор уже ожидает вас». Настя смотрела на нее напряженно, мысленно умоляя понять все без слов. «Это ведь ненормально, когда девушка приезжает на прием к врачу в сопровождении трех мужчин. Это ведь должно насторожить, дать повод задуматься, а все ли у нее в порядке». Но Ася, святая наивность, продолжала безмятежно улыбаться, глядя на очередную беременную пациентку, которая, очевидно, для нее была всего лишь сегодня не в духе. — Ты разве не слышала? Доктор ожидает. Раздался позади прохладный голос, согнав по спине толпу мурашек. — Пошли. На талию Насти легла тяжелая ладонь и слегка подтолкнула в сторону длинного коридора с рядом кабинетов. Горячее тепло от этого прикосновения разошлось импульсами по коже. Настя вздрогнула и обернулась, с недоумением впившись в холодные серые глаза. «Ты что, собираешься идти со мной?» «Конечно», — последовал непреклонный кивок. Несколько раз хлопнув ресницами, Настя растерянно усмехнулась. «Да куда я денусь из кабинета врача? В нем только одна дверь. Спроси вон у Аси. И снова взгляд, полный мольбы на администратора. Но вышкаленная Ася продолжала стоять неподвижно, сияя улыбкой ярче июльского солнца. — Не нужно со мной спорить, любовь моя! — обманчиво-ласково произнес Саша, бросив мимолетный взгляд на администратора. — Такой важный день! Не брошу же я тебя одну! Ася засветилась улыбкой пуще прежнего. Со стороны, должно быть, все выглядело очень мило. Только у Насти грудь сковала таким холодом, будто кто туда ледяной крошки насыпал. Мужская рука настойчиво вжалась в талию девушки, подталкивая вперед. Саша не запугивал, не угрожал, но по одному непреклонному взгляду цвета серой стали на каком-то интуитивном уровне становилось понятно. Дергаться не стоит. Лучше делать так, как он говорит. И Настя послушно зашагала по коридору в сторону знакомого кабинета.